Глава двадцать первая С тех пор минуло два месяца. Вчера я сидел в конторе и перепечатывал из записной книжки отчет о деле Кремптона Гора, продиктованный Вульфом, когда зазвонил телефон. Трубку поднял Вульф, который раскинулся за столом в своем необъятном кресле и по непонятной причине не наливал себе пива. Секунду спустя он невнятно хрюкнул, потом пробормотал. «Ей нужен эскамильо». Я снял параллельную трубку. «Привет, куколка, я занят». «Ты вечно занят?» В голосе угадывался решительный настрой. «Выслушай меня. Ты, конечно, не знаешь, точнее тебе плевать, что мне нет дела до моей корреспонденции, которую я бегло просматриваю только за тем, чтобы убедиться, что ты в очередной раз мне не написал». Но только что я обнаружила, что получила приглашение на свадьбу Нэнси и Джимми, которая состоится завтра. Я знаю, что ты тоже приглашен. Поедем вместе. Ты можешь надеть... Остановись. Остановись и отдышись. Никаких свадеб. Свадьбы — это варварские пережитки первобытного прошлого. Я даже на свою собственную не пойду. Да. От тебя всего можно ожидать. Пожалуй, за нитку искусственного жемчуга я бы сама за тебя вышла. Но эта свадьба ожидается забавной. Будут старики прат и озгут, и любой желающий сможет посмотреть, как они жмут друг другу руки. А потом сможешь выпить со мной коктейль и поужинать. Мой пульс спокоен. Поцелуй меня. Все равно спокоен. Я куплю тебе стеклянные шарики, духовое ружье, роликовые коньки. Нет. Ты все сказала? Я не видела тебя целую вечность. Окей. Слушай, что я собираюсь делать? Завтра в девять вечера я иду в Стрэнд посмотреть, как Гринлиф обыграет Болдуина на бильярде. Если обещаешь сидеть смирно и не жевать резинку, могу взять тебя с собой. «Да я кей от копья не отличу». «Я согласна. Приходи ко мне вечером, поужинаем вдвоем». «Нет уж. Я поужинаю дома с моим работодателем. Итак, жду тебя в холле Черчилля в 8.45». «Но там так людно». «Я сгораю от желания появиться с тобой на людях». «Восемь сорок пять? Завтра?» «Точно». Я повесил трубку и вернулся к пишущей машинке. Раздался голос Вульфа. «Арчи!» «Да, сэр!» «Достань словарь и посмотри значение слова «остроумие». Я пропустил эту жалкую реплику мимо ушей и перешел к шестнадцатому пункту отчета.